Накануне восемнадцатого брюмера, — с холодной усмешкой ответил министр, — надеюсь, вы не разоритесь и впредь. Фуше тоже богатеет с каждым днем. Правда ведь и вы, подобно Фуше, считаете полезным иногда устраивать заговоры? Эшафот и амнистия одинаково развлекают парижан. Первый консул с силой ударил ножом по ручке кресла и бросил нож на стол. — Нет, генерал. Я, как и вы, небольшой охотник до эшафота. Но мы живем в трудное время. От своего мнения я не отказываюсь. Говорите неизменно о свободе, но правьте при помощи штыков. — Это мнение я слышал и от того старика, вашего агента. — Мы с ним действительно кое в чем сходимся. Ведь правда, если вас убьют... — сказал Толейран равнодушно. — Некого будет посадить на ваше место. Они молчали с минут. — Будьте совершенно спокойны, — с насмешкой проговорил наконец первый консул. — Меня не убьют ни сегодня, ни завтра. Пусть бурбоны, которых вы так любите, подождут еще немного. Он открыл ящик стола, порылся в бумагах и вынул два листка. Так называемый Людовик XVIII предлагает мне посадить его на престол и обещает щедрую награду. Роялисты мне советуют уступить Францию бурбонам, а самому стать корсиканским королем. Он засмеялся, Толеран молчал. — Не знаю, показывал ли я вам свой ответ. — Слушайте. Он прочел по бумажке. Я получил, сударь, ваше письмо, и благодарю вас за добрые слова, слова, которые вы мне сказали. Вы не должны желать своего возвращения во Францию. Для этого вам пришлось бы пройти по ста тысячам трупов. Пожертвуйте своей выгодой, вашими интересами, ради покоя и благополучия Франции. История примет этого внимания. Я неравнодушен к несчастьям вашей семьи. Я с радостью сделаю все от себя зависящее, чтобы ваше пребывание в вашем убежище, на покое, было, возможно, более приятным и мирным. — Очень хорошо, — сказал Толейран, — особенно про сто тысяч трупов. — Вы так бережете чужую жизнь, генерал. Берегите же и вашу собственную. Постараюсь, хоть в моей скоропостижной смерти тоже очень заинтересована Англия. Но на этом кончается мое сходство с императором Павлом. Они еще помолчали. Да-да, непременно продолжайте ту же политику, сухо сказал первый консул. Я ничего другого так не желаю, как союза с Россией. Смерть Павла Первого Была бы несчастьем для Европы. Пусть ваши агенты делают все для того, чтобы наладить прямые переговоры с петербургским двором. Боюсь, что из переговоров не будет толка. Император Павел все занят мыслью о завоевании Индии. Это не такая плохая мысль. Толейран посмотрел вопросительно на первого консула. Вот оно безумие, сказал он себе. Я тоже разрабатываю план похода на Индию в союзе с русскими войсками. Впрочем, вам всего этого не понять. — Как жаль, однако, что этот великий человек так плохо воспитан, — подумал Толеран. — Я человек штатский. Вам, конечно, виднее, генерал, — произнес он с улыбкой. Глава третья Камиллу, желавшую выйти замуж за Куриация, мучили мрачные предчувствия. Мрачные предчувствия мучили и мадемуазель Майяр, создававшую роль Камиллы в новой опере «Порта». Старая певица старалась изо всех сил Не отрывая ног от пола, зажав парик обеими руками, она скользила, шатаясь по всему храму Эгерии, и высокие ноты тянула так отчаянно долго, что хотелось перевести за нее дыхание. Но публика слушала ее плохо и смотрела не на сцену, а на большую, украшенную золотым орлом ложу, в которой в начале действия появился генерал Бонапарт. Одновременно с ним в первый ряд кресел торопливо прошел, оглядываясь по сторонам,